2019. Июнь. Разговоры о незнакомце. Talk about a stranger. 1952 год. В 15 минут Брагин не уложился. Стоило ему сесть в машину, как отзвонилась Лера Гаврикова, еще один круглосуточный человек. Когда Лера была стажером, Сергей Валентинович сам предоставил ей право не смотреть на часы, если вдруг всплывет новая информация, касающаяся дела. Этим правом она пользовалась вовсю и пользуется до сих пор. Правда, значительно реже, чем раньше. Довольно быстро молодой следователь Гаврикова научилась отличать важную новую информацию от второстепенной. Она вообще оказалась из тех редких и ценных для их профессии людей, которые умеют вглядываться, сопоставлять и видеть главное. Пусть это главное и выглядит в текущий момент времени как нечто, не заслуживающее внимания. А еще Лера Гаврикова — оголтелая карьеристка, в хорошем смысле этого слова. Работа для нее прежде всего. Ничего другого не существует. «Хоть убейся, хоть сама убей, а результат должен быть обязательно». Коллеги-мужчины ее недолюбливали за излишнее рвения, но Брагину как раз это и нравилось в Гавриковой. «Целеустремленность. Девочка на верном пути». Поболтала с персоналом магазина, где работала тригубова После короткого приветствия сообщила Лера. Набросали всякого, в основном несущественного. «А существенное есть?» Она ответила так же, как несколько минут назад ответил Сергею Валентиновичу судмедэксперт Пасхавер. «Возможно. Сговорились они, что ли?» «Это метро Чкаловская?» «Да, Чкаловский проспект 16, если совсем точно. Магазинчик на углу. Работает с 8 до 23. В подаче даже самых незначительных фактов следователь Гаврикова всегда отличалась скрупулезностью». «Ты еще там?» «Да, сейчас подъеду». Лера ждала его в двух шагах от магазинчика на углу, у автобусной остановки, и вид у нее был крайне недовольный. Сомкнутые губы, сдвинутые брови, прищуренные глаза. По прошлому опыту Брагин знал, что это не недовольство вовсе, а крайняя степень сосредоточенности. Лера решает про себя, какие сведения важны, а какими можно пренебречь. Это сэкономит и ее время, и Брагинское. Вообще не лишенный воображения Брагин иногда представлял себе голову Леры Гавриковой в разрезе, и она напоминала ему образцово показательное хранилище веждоков, где все тщательно запротоколировано, заархивировано и разложено по ячейкам в спецсейфах. «Пройди хоть двадцать лет, хоть сто, в хранилище ничего не потеряется, и будет найдено за считанные минуты. Такова безупречная организация пространства». И сама Лера безупречна. Ну, почти. «Могу подбросить тебя до метро», — сказал Брагин. «А по дороге все расскажешь». «Мы уже возле метро. Лучше останемся здесь, и я постараюсь изложить все тезисно. Много времени это не займет». Через две минуты Сергей Валентинович уже знал, что Ольга Трегубова проработала в Гортензии 8 месяцев, вплоть до 14 апреля текущего года, после чего на рабочем месте не появлялась. Поскольку трудовой договор с ней не оформлялся, то и увольнять Трегубову не пришлось, а ее внезапное исчезновение связали с переменами в личной жизни, о которых она сама неоднократно, хотя и туманно намекала. Перемены в личной жизни? Брагин немедленно вспомнил заламинированное фото брюнета из кошелька Тригубовой. Замужество, к примеру. Губы ярой феминистки Гавриковой изогнулись в презрительной улыбке. Не факт, конечно, но парень у нее был, по ее же собственным словам. Она рассказывала о нем своей сменщице Анне Корховой и даже показывала переписку в мессенджере. Любовного содержания. Правда, никто его в окрестностях Гортензии ни разу не видел. Видели других, но этого точно нет. То есть парня теперь не найти. Почему не найти? При желании за минуту обнаружите, Сергей Валентинович, если наберете в поисковике Виктор Ганичев. Кто это? Звездатели сериалов. Улыбка Леры стала еще презрительнее. Уроженец города Приморско-Ахтарск Краснодарского края. 33 года. 28 работ в 28 проектах, как принято говорить. Разведен. Есть дочь от первого брака. Увлекается дайвингом. Имеет мотоцикл Круизер рокет 3. Премиум линейка. Загородный дом в Белоострове. Очень состоятельный человек. Очень состоятельный человек. Ну да. А быт Трегубовой, если судить по комнате, в которой она жила, чрезвычайно скромен, чтобы не сказать «убог». «Клееная конфетница против мотоцикл «Круизер». Надо бы, конечно, в морду заглянуть этому самому Виктору Ганичеву. Но и без морды все ясно. Не монтируются они с цветочницей никак». Зря. Зря он так подумал. Стыдно быть снобом, Сергей Валентинович. Интересно, где они познакомились? Цветы он у нее покупал, что ли? Я так думаю, не было никакого романа». Она его сочинила, роман». «То есть как?» — удивился Брагин. «Как обычно. Ей понравился артист. Она выдумала отношения с ним и в результате сама в них поверила. С фанатками такое часто случается. Это тебе ее знакомая поведала?» «Анна Корхова дала общую картину, а выводы я сделала сама», — сухо отрезала Лера. И потом я ведь не только с ней разговаривала, еще с управляющей, Манько Наталья Борисовна. Она принимала Трегубову на работу и отнеслась к ней по-матерински. Это со слов самой Манько. Трегубова поведала ей трагическую историю своей жизни, что она дочь олигарха, молочного короля, а в роду сплошные дворяне, князья и цыганки проицательницы по материнской линии. Вы бы этому поверили? В цыганско-аристократическую смесь — «Всякое бывает», — ушел от ответа Брагин. «В мексиканских сериалах — да, а так сомнительно. Это еще не все. С 11 лет проживала в Англии. Престижная закрытая школа, пентхаус в районе нотинг хилл и все такое. А потом папу-олигарха убивают конкуренты. Буквально решетят 26 пулевых ранений на теле. Заодно идут под и вся семья — мать, два брата и сестра» которые почему-то не в Лондоне, в отличие от... Дольчевита, понятно, заканчивается. Ольга вынуждена вернуться в Россию. Состояние отца уже прибрали к рукам те самые конкуренты. В общем, сюжет. Все это Ольга рассказала управляющей в красках. Плакали обе. Манько не производит впечатления доверчивой женщины. Я бы сказала, что она прожженная торгашка. А вот купилась. Но это еще не все. Куда уж больше. тригубова подворовывала. Регулярно вытаскивала небольшие суммы из дневной выручки. Несколько раз ее ловили на этом. Она каялась, рыдала в три ручья, и Манько ее прощала. Какие-то там были железобетонные основания для воровства. То ли установить памятник на могиле погибшей семьи, то ли нанять частного детектива, чтобы расследовать ее убийство. Манько даже сама одолжила тригубовые деньги — Утверждает, что десять тысяч. Этого, естественно, мы проверить не можем. Но красть Трегубова не перестала. Наверное, еще и потому никто ее особенно не искал. Исчез источник напряжения. Проблема хищений рассосалась сама собой. Лере не нравится Ольга Трегубова. Это видно невооруженным взглядом. Она как будто даже презирает ее, И за несуществующий романс «Рокет-3», и за несуществующий пентхаус, из за отца-олигарха, который, скорее всего, был заштатным алкашом из убогого центра а может, его и не было вовсе. Скидку на то, что несчастная погибла мучительной смертью, Лера не делает. Так не должно быть. Но кто такой Сергей Валентинович Брагин, чтобы учить взрослого и состоявшегося человека состраданию? Это все? Почти. Незадолго до исчезновения Трегубова рассказала Анне Корховой о своей мечте и даже показала ее в каталоге. Пальто от Томми Хилфигера. Темно-синее, с морскими пуговицами. Она хотела получить его на день рождения от своего телегероя. К пальто прилагалась еще романтическая поездка в Венецию, но пальто доминировало. То есть... О пальто она говорила даже больше, чем о поездке, так утверждает Корхова. Брагин вдруг понял, что не успел сказать своей помощнице о главном открытии последних часов. Личность найденной сегодня девушки еще предстоит установить. А Трегубова и есть неопознанная до сегодняшнего дня первая жертва. И неизвестно, кто исполнил ее темно-синюю мечту, она сама... Или парень из телевизора, которого она считала своим возлюбленным. Или альтист. От этой простой мысли по спине у Брагина пробежал холодок. Впрочем, и не холодок даже. На него обрушился ледяной дождь, от которого моментально заиндевел позвоночник. С высокой долей вероятности можно утверждать, что Ольга Трегубова исчезла либо вечером 14 апреля, либо в ночь на 15 -е. Ее нашли через две недели, а судмедэксперт Пасхавер констатировал, что смерть девушки наступила за несколько часов до обнаружения тела. Две недели. Что происходило с ней все это время? Где она находилась? Вступала ли в контакт со своим мучителем? Обнадеживал ли он ее, пока девушка была жива, или с самого начала не оставлял никаких шансов на спасение? Две недели. «Мне кажется, вы не слушаете». «Слушаю, Лера». Патологическая ложь и структурные аномалии мозга с этим связанные. Но теперь это не имеет никакого значения. Девушка мертва. Две девушки мертвы. «Кто из них тригубова? ровным голосом спросила Лера. «Умная девочка». Жесткая, умная девочка, лишенная сантиментов, лишенная малейших проявлений эмпатии. Возможно, для расследования сложных дел, связанных с чудовищными смертями, это хорошо или все-таки плохо? Время покажет. Первая жертва — та, что нашли в апреле. Понятно. Гаврикова нисколько не удивилась и не потребовала разъяснений. — Мне нужны личные контакты этого парня, Ганичева. Хочу пообщаться с ним. — Поняла. Потом ты и говорила, что были и другие кто интересовался тригубовой. Корхова хорошо запомнила одного. Он заглядывал в магазин несколько раз и, судя по всему, был знаком с потерпевшей. Называл ее Оленькой. Мужчина лет 45, в черной вязаной шапке, неприятного вида. Букет цветов купил лишь однажды. Кустовые хризантемы. Эконом вариант. И тут же вручил его тригубовой. Корховой Тригубова сказала, что это телохранитель крупного бизнесмена, который давно ищет ее благосклонности. «Кто ищет?» — уточнил Брагин. «Телохранитель или бизнесмен?» «Оба». Снова это презрительная улыбка. «Человек в черной шапке — это сосед тригубовой по коммунальной квартире». «Я же говорила». Продолжать Лера не стала, но смысл и так понятен патологическая лгунья, что еще от нее ожидать? Любая информация, которая исходила от тригубовой при жизни, неважно, чего она касалась, как правило, недостоверна. Ее нужно проверять и перепроверять, но в сложившихся обстоятельствах это возможно далеко не всегда. О сложившихся обстоятельствах Брагин думал уже расставшись с Лерой Гавриковой. Почти мгновенно нашлась Первая неувязка. Трегубова, по словам коллег из Гортензии, позиционировала себя как вегетарианка. Да и в холодильнике у нее обнаружились лишь несколько банок овощных консервов, пара яиц, засохший пучок зелени и вакуумная упаковка со свеклой. Тогда откуда взялось протухшее мясо в мусорном пакете, о котором говорил Вадим Петрович? «Соврал насчет мяса, лысый черт!» но смысл в таком вранье не просматривается даже отдаленно. Проще списать все на несчастную патологическую лгунью и успокоиться. Но успокоиться не получалось и вряд ли получится в ближайшее время. Сергей Валентинович так углубился в свои мысли, что проехал мимо дежурного Макдоналдса, где собирался купить что-нибудь комплексное для судмедэксперта Пасхавера. Пришлось Ограничится двойной шавермой из ближайшего к бюро уличного павильона. Шаверма произвела на пасхавера удручающее впечатление. Собачатину подсовываешь. Побойся бога, кебаб с курицей, если тебе не нравится, сам потом съем, и можем заказать суши. Ладно уж, давай ее сюда, насчет суши подумаю. Пока судмедэксперт жевал шаверму, они успели поболтать на всякие отвлеченные темы, в основном касающиеся семейства пасхаверов. Главная новость состояла в том, что жена Игоря Самуиловича, Илона, пять дней назад укатила в хайфу к умирающей тетке. «Не поверишь, последние лет пять, месяцев не проходит, чтобы старая корга не помирала, вот прямо как по расписанию». Стабильность — наше все. Но периодически случаются обострения, и тогда моя женушка летит прощаться. Уже целое состояние оставила. Аэрофлоту и Эль-Аль. Обидно? Примечание. Эль-Аль — израильская авиакомпания. Конец примечания. Из-за денег? Из-за того, что вот жена уехала. Чем не повод? А у меня даже любовницы нет. Одна дочь на шее. И та готовить не умеет. В этом месте пасхаверского спича Брагину полагалось хохотнуть, на худой конец улыбнуться — такова традиция. Все поддерживают Гарика пасхавера в святой уверенности, что у него есть чувство юмора. Но сейчас отреагировать правильно не получилось, ни до того. Вот Брагин и отделался легким подергиванием верхней губы. «Что, неудачная шутка?» — как будто даже обиделся пасхавер. Удачное! А новый анекдот хочешь про марш Мендельсона и очко?» «Не хочу». «Ладно, идем». Спустя минуту они оказались в Прозекторской, где вместо одного тела Брагин увидел два. Одно было прикрыто простыней, другое, совершенно беззащитное, заливал мертвый свет ламп. «Это свежая жертва», — прокомментировал Пасхавер. «Утренняя» вторую тоже выкатил для наглядности, но сравнительные характеристики позже. Брагин старался не смотреть на красное пятно лишенного кожи лица. Настолько удручающим, противоестественным было это зрелище. От этой противоестественности, а еще от его личной неспособности хоть что-то противопоставить чужой бессмысленной жестокости, хоть что-то изменить, У следователя вдруг закружилась голова, и чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться за край прозекторского стола. «Черт знает, что такое! Ты же видел всякое, Сергей Валентинович!» И трупы разной степени разложения, и распухших от длительного пребывания в воде утопленников, и отрезанные головы, и прочую тупую расчлененку. Так что происходит теперь? Чем лицо с содранной кожей отличается от других лиц, которые преступники иногда уродуют до неузнаваемости? «Зрелище не для слабонервных, согласен», — сказал Пасхавер, мгновенно оценив мизансцену у стола. «Если отвлекает, могу накрыть салфеткой». «Все нормально», — выдавил из себя Брагин. «Да?» — судмедэксперт еще раз взглянул на следователя. «Пожалуй, таки накрою». «Заканчивай ты уже эти минуэты, Гарик. Давай по существу дела. По существу дела выяснилось следующее. Смерть девушки наступила за пять часов до того, как тело было обнаружено двумя пожилыми любителями скандинавской ходьбы. Причина смерти, так же, как и в предыдущем случае, — странгуляционная асфиксия. Как и в предыдущем случае, девушка была задушена жильной струной предположительно от альта. О том, что это именно струна и именно жильная, свидетельствуют микрочастицы масла для струн. После обнаружения первой жертвы Пасхаверу пришлось повозиться несколько недель и связаться с несколькими лабораториями, чтобы установить происхождение микрочастиц. Теперь, учитывая абсолютную зеркальность первого и второго убийств, «Дело всяко пойдет бодрее», — вывел в заключении Пасхавер. «Бодрее?» — изумился Брагин. «Для нас, в том смысле, что убийца консервативен, ничего нового не изобретает и, вероятно, использует одну и ту же струну в качестве орудия преступления. Думается мне, даже некий простейший механизм на ее основе». «Это как?» «Что-то вроде петли с фиксатором». «Бывают и такие. Бывают всякие. Для отлова собак, к примеру». «Что за...» Брагин поморщился, как от зубной боли. «Я сказал, к примеру, не факт. Но от того, кто снимает кожу с лица, чтобы заменить ее восковой маской, всего можно ожидать. Кстати, что скажешь про маску? То же, что говорил по поводу первой. Они идентичны». Если забыл, могу напомнить, смесь парафина и технического воска с добавлением небольшого числа красителей. Скорее всего, заливалась разогретой в заранее подготовленную гипсовую форму. Для укрепления каркаса использовалось несколько слоев марли. Технология несложная, ее даже младший школьник освоит на раз. Парафин и воск стоят копейки, распространены широко, торгуют ими масса компаний. В основном это крупный опт, но можно легко приобрести и в розницу. Где? Где угодно, складских точек сотни, если не тысячи, так что отследить покупателя вряд ли получится. И насчет отпечатков в на маске ничего утешительного сказать не могу. Есть смазанные следы с небольшим добавлением талька, что говорит только об осторожности убийцы и больше ни о чем. Он работал в медицинских перчатках. «Все так безнадежно?» «Узнать бы, под чье конкретно лицо была отлита форма», — вздохнул Пасхавер. «Возможно, тогда все сдвинулось бы с мертвой точки. Ты в прошлый раз это говорил, и не только ты. Вяткин мне этим лицом тоже всю плеж проел. Не допускаешь, что это всего лишь стилизация». Может, стилизация? Кто знает. Дальше. Инъекции. Очевидно, делались несколько раз. Последняя по времени — незадолго до смерти. Флунитразепам — внутривенно, как и в предыдущем случае. Когда ее убивали, жертва была погружена в глубокий сон. Схема та же, что и с первой девушкой. Обе какое-то время были лишены возможности активно двигаться и находились в одном и том же помещении с бетонным полом, поскольку на ступнях жертв частицы бетонной пыли, идентичны по составу. Непереваренные остатки пищи в желудке тоже идентичны, как в первом, так и во втором случае. Белое мясо курицы, зеленый салат, черные маслины, небольшое количество алкоголя в крови. Ужин перед смертью с парой бокалов вина. Пасхавер обошел стол спокоившимся на нем телом и оказался возле второго стола, там, где под простыней лежало только сегодня обретшее имя Ольга тригубова хранительница гибискуса и патологическая лгунья. Бедная девочка. Две бедные девочки. Совсем скоро судмедэксперт Пасхавер закончат свои выкладки и обе отправятся в тесные ячейки металлического шкафа. Несправедливый финал для двадцатилетних, самый несправедливый из всех возможных. Между тем Пасхавер откинул простыню с ног Ольги тригубовой и едва ли не ткнул пальцем в чуть заметную полоску вокруг щиколотки. — Этот след ты уже видел. Точно такой же у сегодняшней девушки. Цепь. Я не был бы столь категоричен. Корректнее говорить о кольце, которое было зафиксировано на щиколотке. Но вариант щадящий, если в данном случае может идти речь хоть о каком-то милосердии. На коже я обнаружил несколько микроволокон плюша. Скорее всего, кольцо было металлическим и при этом обернутым в плюшевую ткань. Соскобы кожи я уже отправил в лабораторию. Будем ждать результата. «Какая-то странная конструкция получается», — задумчиво произнес Брагин. пасхайвер широко улыбнулся, едва ли не додесен, обнажив крепкие зубы. Брагину всегда казалось, что зубов у Гарика немного больше, чем положено среднестатистическому обывателю, примерно столько же, сколько бывает зерен в кукурузном початке. Да и сами зубы поразительно на них смахивают». Желтоватые и понатыканы очень уж плотно и стараются выпихнуть друг друга наружу. Оттого и улыбка в исполнении судмедэксперта всегда выглядит несколько инфернальной. Чеширский кот на самовыгуле. — Ты меня удивляешь, Валентиныч. Ты когда последний раз в секс-шопе был? — Не понял. — Совсем не заглядываешь, что ли? Не следишь за новинками индустрии разврата? — Да как-то... — Брагин неожиданно смутился. — Не припомню даже. Повода нет. — Размеренная супружеская жизнь к таким вещам не располагает. — Понял. Но ты зайди как-нибудь, поинтересуйся. Наручники всякие изучи для любовных утех и прочие приблуды. Там и пух, и перья, и стразы для особо одаренных. Найдется все. — То есть ты предполагаешь... «Делаю вашу работу, как обычно. А ты чего сразу раскис? Из-за секс-шопа?» Не раскис и не из-за секс-шопа. Не нужен старшему следователю Сергею Валентиновичу Брагину никакой секс-шоп. Его и так на работе имеют. Во все отверстия, как обычно выражается капитан Вяткин. Что же касается их с Катей интимной жизни, то тут пасхавер прав. С самого начала она не отличалась особой страстностью, а спустя 10 лет все свелось к рутинному исполнению супружеских обязанностей. Неукоснительному, если речь заходит о ежемесячном пике фертильности. Ни одна овуляция не должна быть пропущена, пока сохраняется шанс забеременеть. Что бы ни происходило между ними, охлаждение, недопонимание в эти священные дни — Катя всегда выбрасывает белый флаг, призывает Сергея Валентиновича тем особым, замешанным на химии, внутренним зовом, каким наверняка пользуются пчеломатки и муравьиные королевы, и королевы термитов. Правда, зов периодически слабеет в тот момент, когда его маленькая жена в очередной раз срывается в пропасть неверия и отчаяния. И тогда место Брагина занимают медицинские центры, монашеские кельи, святые мощи, иконы православных заступниц, шаманские бубны и недельные камлания где-то у подножия горного хребта шал тоу Масса усилий, и все напрасно. И что-то подсказывает Брагину, что по-другому не будет. Во всяком случае, до тех пор, пока они не перестанут относиться к сексу как к экзамену, который невозможно сдать, сколько бы переэкзаменовок ни назначалось. «Кстати, раз уж мы заговорили о сексе...» «Ты заговорил», — осторожно поправил медэксперта Брагин. «Вот что странно. В сексуальный контакт убийца с девушками не вступал. Для подобного рода серий это не характерно. То, что делает этот подонок, вообще не характерно ни для чего. «Хочешь об этом поговорить?» Пасхавер посмотрел на Брагина с сочувствием. «Не хочу, но придется». «Давай не со мной. Наймите в складчину какого-нибудь спеца по маньякам. Пусть он вам все популярно объяснит. А мое дело — экспертиза. Физиологические особенности, причины смерти и все этой смерти сопутствующие». Девушка, убитая в апреле, была девственницей. Ты это должен помнить. Я помню. Сегодняшняя не была, но ей вырезали аппендицит. Это первое. Второе — полостная операция, связанная с удалением кисты яичника. Операция недавняя, проводилась несколько месяцев назад. Очевидно, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, иначе все ограничилось бы лапароскопией. «Что-то я про это слышал, про лапароскопию». Брагин на секунду задумался. «Это когда проколы и резать не надо. И все отслеживается по видео. Ну, в общих чертах». Пасхавер снова явил Сергею Валентиновичу, засевший в деснах кукурузный початок. Так называемый малоинвазивный метод хирургического лечения. В любой уважающей себя клинике есть и оборудование, и спецы. Это что касается нашего городка и других крупных поселений. Я сказал, что потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Вроде да. Поправочка. Операция могла быть и плановой, но ее делали в учреждении, где нет соответствующего оборудования. Маленький город, райцентр. А это редкая операция, поинтересовался Брагин. Судмедэксперт бросил на Сергея Валентиновича один из своих фирменных взглядов. Сам-то понял, что сказал Брателла: Стыдно не знать таких вещей. Редкая операция — это пересадка фрагмента черепа на живот, а удаление кисты — сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Брагин дернул себя замочку уха, что означало крайнюю степень разочарования. Рядовая операция, возможно, сделанная в райцентре. Тихвин, Подпорожье, что там еще? Что угодно, от Камчатки до Калининграда. Но клиники в Питере и области я бы на всякий случай пробил. Для очистки совести. Учту. Что там у нас еще? Бетонная пыль. Встречается повсеместно. Увы. Пасхавер развел руками. Флунитразепам. «Его отпускают по рецепту? Флунитрозипам можно легко заказать в интернете. Это же не боевое отравляющее вещество последнего поколения. Хотя и их тоже можно». «Про технический воск и парафин я вообще молчу». «И молчи», — подзадорил Брагина судмедэксперт. «А тебе-то есть еще что сказать? Все основное по горячим следам я изложил». Оставшиеся мелкие подробности будут в отчете. Кое-какие детали требуют лабораторного анализа, но это уже по мере поступления. Подробности о жертвах я правильно понимаю? — Да. — А об убийце? — Сам не хочешь рассказать мне об убийце? — неожиданно огрызнулся Пасхавер. — Ты же с этим делом месяц возишься! — Все они возятся, как будто других дел нет. — Есть. Текущей работы полно, она стелится сорной травой до горизонта и никуда не девается, прополотая тут же зарастает вновь. И в этом преступном разнотравье чего только не встретишь, и тяжелого, и сложного, и муторного, и такого, что в себя потом прийти не можешь, хоть к психологам МЧС на прием записывайся. Так и с делом альтиста, Чем бы ты ни занимался, оно все равно колышется у тебя за спиной зловонной трясиной, нависает, подобно отколовшемуся куску скалы. В каменных складках полно многоножек, мокриц и ящериц, даже не подозревающих, что чертов кусок держится на честном слове и вот-вот упадет. И не куда-нибудь, а на голову Брагина и его начальника В.К. Сталтидиса. Вот кто ежедневно всем богам молится о том, чтобы нехорошее дело было как можно быстрее расследовано. А еще лучше, если бы его вовсе не существовало, или оно рассосалось бы само собой. А уж предположить, что это серия. Это серия. С появлением горчишного пальто все окончательно встало на свои места. Обрушился, наконец, нашпигованный ящерицами кусок скалы. «А что тут рассказывать?» — зло бросил Брагин. «Убийца может вылепить маску из воска и сделать внутривенную инъекцию нужного препарата. Он знает, где достать этот препарат. Он располагает временем, чтобы все продумать до мелочей. Он располагает местом, в котором может некоторое время держать жертвы без опасения быть разоблаченным. Он зачем-то скальпирует лица жертв, как будто маски ему недостаточно. С орудием преступления тоже не все ясно. Разве нельзя обойтись инъекцией, если уж ты взял в руки шприц? Зачем все так усложнять? Ты у меня, спрашиваешь? У себя. Ну, отсутствие лица затрудняет опознание. Он делает то, что сделал бы любой на его месте, заметает следы. Еще вчера я думал так же, а сегодня я знаю имя первой жертвы, и есть серьезная вероятность, что убийца сам преподнес его нам. Зачем? Зачем он это сделал? Закажем суши, Валентиныч. Но вместо суши они заказали жареные лисички и по безалкогольному пиву в круглосуточной кафешке, неподалеку от бюро и посидели еще минут сорок за разговором, который никак не касался трупов прозекторской. Обычный разговор двух усталых мужиков, то ли турменеджеров, то ли таксистов. О планах на лето. Надо бы все-таки рвануть туда, где потеплее. И немного о политике и о дерьмовом правительстве. Куда без них, сволочи. Потом перешли на частности, и Пасхавер поведал Сергею Валентиновичу, что собирается на следующий год отправить дочь Валюху в Пражский университет, подальше от священных границ Родины, чтобы не случилось чего. — Чего? — Мало ли, — ушел от прямого ответа Пасхавер. — Когда такие страшные дела творятся, призадумаешься. — Так они везде творятся, страна тут ни при чем и монстром может оказаться кто угодно. Твой сосед, твой лучший друг. Мой друг — это ты. Судмедэксперт приподнял бокал и посмотрел сквозь него на Брагина. Но ведь не лучший. Не лучший. Лучший — моя жена. Она, конечно, монстр, но без отягчающих. Они еще посмеялись над тем фактом, что без отягчающих снова перескочили на политику теперь уже международную горя на огнем особенно старался брагин только бы не оглядываться на топь позади себя только бы не возвращаться к проклятому зачем убийца сделал это зачем всучил им конец нити которая При известной старательности Сергея Валентиновича, одержимости капитана Вяткина и норных инстинктах Паши Однолета может распутать весь клубок. Или это не цельная нить. Так, обрывки разных, произвольно связанных мертвыми узлами, и узлы эти не развязать, хоть ногти ломай, хоть грызи зубами. По факту, форменное издевательство. Вряд ли судмедэксперт Игорь Самуилович Пасхавер думал о том же самом. Он обладал счастливой способностью отключать голову от работы, едва сдав свой лабораторный ключ. Оно и понятно, бесконечное вскрытие вещь неумозрительная, если вовремя не абстрагируешься, хана. И все же на прощание, Пасхавер позволил себе короткую реплику в пространство. Как в кино. «О чем это ты?» — насторожился Брагин. «Да все о том же. О чем ты мне толдычишь? О том, что убийца какой-то универсальный. И швец, и жнец, и на Дудей грец. На альте. Один черт. Ходили слухи, что ты консультировал один сериал. Не консультировал, просто дал пару советов. И как там история? В смысле? Сюжет хоть приближен к реальным будням розыска или так?» Из говна и палок слепили. Местами приближен. Неожиданно обиделся Брагин. Понятно, слепили, значит, чтоб было позабористей, в надежде, что зритель-дурак все схавает. И ведь хавает же. Илона, женушка моя драгоценная, так вообще за милую душу и даже не подозревает, что для всех этих кинодеятелей главное бабло распилить. В общем-то, Гарик Пасхайвер, несмотря на еврейскую кровь, в которой, по идее, должны быть растворены метафизика и известная философичность, мужик, на удивление, приземленный. По летать над городом, ухватив Илону за подмышки, ему и в голову не придет. Просто мыслит, ясно излагает, копает от забора до обеда. Но иногда Пасхавера кусает и иносказательности, которую он и сам не в состоянии понять, и других ею мучает, вот как сейчас. Это здесь при чем, Гарик, кинодеятель или бабло? Девушки, вот кто при Преступление на сексуальной почве я еще могу понять. А в том смысле, что мы с тобой это видели и не однажды. А здесь нет сексуальной составляющей, просто содранные лица. Еще и с вами решил поиграть в какую-то странную игру. Сложно, бессмысленно, в реальной жизни хрен представишь. Неправильная история. «Как в кино?» — вернул Брагин судмедэксперту его же реплику. «Вот именно! Ты видишь только то, что тебе подсунули в кадре. И версии строишь, исходя из этого». А за кадром что-то совсем другое. Совсем. Пасхавер давно укатил домой на своем циклопическом оазе патриоте. В народе ходили как минимум три версии его приобретения, одна другой за Пасхавер укатил, а Сергей Валентинович все сидел в машине, раздумывая над его словами. Что-то в них есть, какое-то рациональное зерно. Вопрос лишь в том когда оно прорастет и прорастет ли вообще. Затем Брагин переключился на сегодняшний, долгий и изматывающий день. Сутки назад неизвестная ему девушка была еще жива, а спустя несколько часов они уже осматривали ее тело. Вторая жертва. И вряд ли маньяк остановится, а это значит, будет третья. Между первым и вторым преступлением месяц, чуть больше. Сколько времени у них в запасе, чтобы предотвратить возможное развитие событий? Нисколько. Пока они могут только следовать за убийцей, надеясь, что он ошибется. Не так, как сегодня, по-настоящему. Надо ехать домой и покимарить хоть немного. Но прежде чем оказаться в собственной квартире... В одном пространстве с неспящей Катей, которая обязательно притворится спящей, Брагин, неожиданно для себя самого, завернул в место, где и бывал-то нечасто, пальцев на руках хватит пересчитать, причем львиная доля этих визитов относилась к работе. В середине двухтысячных они с Вяткиным расследовали дело об убийстве актера, снимавшегося в гей-порно, и изымали из секс-шопов компакт-диски фильмов с его участием. В этот, по стечению обстоятельств, находившийся не так далеко от его дома, Брагин никогда не заглядывал и даже на неоновую вывеску не обращал особого внимания, хотя проезжал здесь довольно часто, едва ли не каждый день. Справедливости ради вывеска была неброской. Никаких элементов разнузданности не несла и вполне органично вписывалась в конгломерат таких же сдержанных вывесок и табличек. Нотариус, суши-вок, парикмахерский рай — все для вейпа, все для домашних любимцев. Но теперь, после разговора с Пасхавером, чертова вывеска сама собой вдруг всплыла в брагинском сознании. И не просто всплыла, Она нестерпимо сверкала всеми цветами радуги. Капитан Вяткин отпустил бы по этому поводу какой-нибудь каламбур, непечатный и вполне ожидаемый. Но Вяткина рядом не было. И никого не было. Вот и хорошо. Вот и ладушки. Прояснить для себя кое-какие подробности относительно секс-наручников Брагину проще без свидетелей. Магазин назывался «Розовый опоссум». И чтобы попасть в него, необходимо было войти в варку, облепленную этими самыми вывесками, пройти по нарисованным на асфальте стрелкам через один двор и оказаться во втором. Здесь, в типичном питерском колодце, отделённые от гастрономических и парикмахерских радостей, они и находились, эти парии, все для вейпа и секс-шоп. До окончания работы розового опоссума Оставалось полчаса. Первым, кого увидел Брагин, попав внутрь, оказался раскормленный сонный Будда, охранник, восседавший у двери. Хлипкий стул под ним едва заметно покачивался, подобно цветку лотоса на воде. Но Будду это нисколько не беспокоило, как не беспокоил антураж небольшого зальчика, выдержанного в красно-черных тонах. Вдоль стен... Шли застекленные шкафы, а центр зальчика занимал архипелаг из составленных в коре невысоких стеллажей. На стеллажах теснились книги, журналы и какие-то коробки, к которым Брагин, от греха подальше, решил не присматриваться. Не фокусировать взгляд ни на них, ни на содержимом шкафов. В дальнем углу обнаружилась стойка с возвышающимся над ним компьютером, и к ней-то Брагин и направился. За стойкой сидела, вернее, полулежала в кресле, забросив ноги на стол, молодая девчонка с волосами выкрашенными в провокационный ярко-розовый цвет. Смешная. Нет, скорее забавная. Вернее о том, что девушка забавная, Брагин подумал спустя несколько секунд, когда она оторвалась от книги, почти полностью скрывавшей ее лицо. Книга была не толстой, больше похожей на буклет, но молодые девушки и не читают толстых книг, и они не готовы умереть. Никто не готов, но они особенно. Толком рассмотреть обложку Брагин не успел. Кажется, там был чей-то обрезанный наполовину силуэт. Мужской. Мужчина в солнцезащитных очках. Да, лосоватый со лба. «Интересная?» — спросил Брагин, скосив глаза на книгу. «Не оторваться», — ответила девушка. «Страсть между черным и белым». Между черным и белым — розовые волосы. Смешная. Нет, забавная. «Рекомендуете? Гадара? Она улыбнулась, дружелюбно и в то же время снисходительно, как можно улыбаться только в юности, когда, знаешь, все на свете и все на свете успел испытать. Кроме разве что... Каково это — лежать на влажной жирной земле, в пальто, которое тебе немного велико? Оно защищает, но и этой защиты ты скоро лишишься» когда к тебе приблизятся незнакомые люди и заглянут в тебя, как в разбитое зеркало, и отшатнутся в ужасе, едва не порезавшись об осколки. А потом, немного придя в себя, вызовут множество других незнакомых людей, и все закончится железным столом и железным ящиком в железном шкафу. И даже пальто у тебя отнимут. «Успокойся уже, Сергей Валентинович, уймись, а?» «Я вас слушаю. Только теперь Брагин заметил бейдж на груди девушки. Кира — администратор. Ольга Трегубова была продавцом-консультантом. «Закрываем тему, мать твою!» «У девушки подвижное живое лицо. Слава богу, лицо. Не красавица, но что-то в ней есть». Такие нравятся всем без исключения парням, но особенно с затравленным ботаном и отвязным паркурщиком. Крайности всегда сходятся, и в предпочтениях тоже. Зеленые прозрачные глаза, вздернутый нос, левая бровь наполовину сбрита — это не портит девушку. И широкий, почти мужской рот не портит. Но вся прелесть администратора Киры именно в этой подвижности. Мгновенной, почти неуловимой смене настроений. Ей все нравится. И секс-шоп, и ночная работа, и ноги на столе, и гадар, и черное, и белое, и то, что между. Классифицируется как страсть, а там бог ее знает. «Э-э», — булькнул Сергей Валентинович. «Понятно». Кира улыбнулась еще шире и неожиданно подмигнула Брагину. «Так что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить?» э Да что ж такое-то?» «Вот, держите». Девушка протянула ему увесистый полноформатный каталог и остро заточенный карандаш. «Ознакомьтесь с ассортиментом и отметьте выбранные позиции. Затем верните каталог мне, и я подберу вам товар. Пойдет?» Брагин кашлянул, прочищая горло, и тихо произнес. Интересуют наручники, но не те, которые на руки, которые на ноги. Хотелось бы взглянуть. Только они интересуют. У нас большая БДСМ-линейка и широко представлены альтернативные практики. Давайте ограничимся наручниками. По ножи. Это называется по ножи. Кира поднялась с места и, осторожно обойдя Брагина, направилась к ближайшему к стойке стенду. Сергей Валентинович поплелся за ней. Через несколько мгновений она уже снимала какие-то небольшие коробки. «Есть варианты в кожзаменителе, есть варианты в коже, есть комбинированные кожа-мех, кожа-плюш, есть фиксаторы в стиле японский шелк, поводок в комплекте». «Поводок?» — опешил Брагин. «А поводок зачем?» «Элемент ролевой БДСМ-игры, но собаку выгулять тоже можно». В глазах девчонки он, безусловно, ближе к выгулу собак, чем к королевым играм. Но не все ли равно, что она думает? А есть вот эти самые поножи из металла. Жесткая фиксация. Теперь она решит, что Брагин какой-то извращенец. Наверняка. Что-то вроде. Из металла, но чтобы была опушка или оплетка. Как вы там сказали, мех, плюш? «Это подошло бы. Сейчас поищу образцы». Розоволосая администратор отошла от Брагина. Присела на корточки перед нижней секцией шкафа, открыла дверцы и принялась вытряхивать очередную порцию коробок. В этот момент над входной дверью звякнул колокольчик. Дверь распахнулась, и на пороге возник молодой человек с картонной упаковкой в руках. Два стакана кофе на выносы и что-то еще. Отсюда не разглядеть. Будда-привратник отреагировал на появление парня ровно так, как 10 минут назад отреагировал на Сергея Валентиновича. Даже глаз не открыл и не расцепил толстых пальцев, сомкнутых на толстом животе. Парень напротив коснулся свободной рукой плеча азиата. «Привет, чувак, вот и я». Типичный ботан. Хипстерня. Квинтэссенция хипстерни. Аккуратный череп. Аккуратная, волосок к волоску, прическа, штаны в облипку, с низкой, прости господи, мотней. Не было дня, чтобы эти чертовы недоштаны не промелькнули где-нибудь поблизости от Брагина. Это называется уличная мода. Зато черная футболка вне всякой моды, полгорода в таких ходит. И сейчас, и десять, и двадцать лет назад. Футболка самая обычная, да, если не считать надписи. «Wake me up when the life ends». Примечание. «Разбуди меня, когда жизнь кончится». Перевод с английского. Конец примечания. Брагин не особенно силен в английском, но общий смысл послания понимает. Что-то франдерское и выпендрежное насчет конца жизни. «Ах ты, сукин сын! Что ты вообще знаешь про конец жизни?» «Успокойся уже, Сергей Валентинович». «Уймись, а! Лицо тоже аккуратное, правильное, пропорции соблюдены идеально. Настолько идеально, что если раскладывать физиономию вновь прибывшего на геометрические составляющие, то все квадраты, параллелограммы и треугольники подойдут друг другу идеально, без всяких зазоров. Все с ним хорошо, с лицом. Отвернешься и не вспомнишь. А вот очочки...» Приметные. Узкие, в тонкой железной оправе. Стекла непрозрачные, какие-то дымчатые, слегка затемненные. Очевидно, у парня проблемы со зрением. А может, и нет? Кто этих хипстеров поймет? Кофе явно предназначался девчонке. Но аккуратный парнишка даже не подумал к ней подойти. Понимает, что та обслуживает клиента. Вышколенный. Вот, посмотрите. Кира протянула Брагину несколько небольших коробок с прозрачными пластиковыми окошками. Можете пока выбрать цвет. Черный, синий, красный, розовый, как волосы у девчонки. Пока следователь рассматривал плюшевые кольца с прикрепленными к ним цепочками, Кира успела отойти к стойке, у которой ее уже ждал батан. Привет, Феликс! Капучина! Спасибо! Черт бы побрал Пасхавера с его теориями. Черт бы побрал самого Брагина. Не должен он рассматривать эту роскошь специфического человеческого общения. А вот поди ты, рассматривает и даже прикидывает, что все пасхаверовские домыслы вполне могли оказаться правдой. И какая-нибудь девчонка в каком-нибудь похожем магазинчике Продала альтисту закамуфлированные плюшем железные кольца, даже не подозревая, для каких целей он их покупает. Может, так, может, нет. Девица и бота о чем-то тихо разговаривали. Как приятели, а не как влюбленные. Да и приведи очкарик это розовое чудо в семью, его родители вряд ли обрадовались бы такому приобретению. Наверняка и семья хорошая, преподавательско-профессорская, интеллигентные шататели режима. С утра до вечера заседают на фейсбуках, шпыняя власть и проклиная ее в самых красочных причастных оборотах. Зачем им невестка, заведующая резиновыми куклами и фалоимитаторами? Найди себе другую, сынок, из нашего круга. Брагин даже пожалел ботана но ровно до той минуты, пока парень не снял свои узкие дымчатые очки, чтобы протереть их мягкой салфеткой. Не так прост этот Феликс. Глаза у Феликса жесткие и холодные, очень цепкие. Цвет так сразу не определишь. Олово? Сталь? Все-таки олово. Вроде бы давно остывшая, но где-то в глубине все еще затухает и никак не может затухнуть огонь. «Выбрали что-нибудь?» — спросила у Брагина Кира. «Подумаю еще». «Ага, хорошо. Спокойной ночи. И вам». Молодые люди улыбаются Брагину и тут же забывают о его существовании. «На правой руке девчонки, той, в которой зажат стаканчик с кофе, браслет». Кожаный шнурок, несколько раз обмотанный вокруг запястья, и вместо застежки — изящный латунный якорь с обвивающим его осьминогом. Занятная штуковина.